Поздно вечером мы с фараоном возвращались домой с прогулки. В окнах Соколовых не было света. Наверное, его родители постоянно с ним в больнице. Боже, что они чувствуют! Перед глазами так и стоял образ тети Оли в больничном коридоре. Измученная, отчаявшаяся, лицо словно обескровленное. «Эля, это ты?» Послышался за спиной женский голос. Я обернулась и увидела то, о которой думала. Она выглядела еще хуже, чем тогда в больнице. И схудала, или тёмная куртка и брюки были на пару размеров больше. Волосы растрепаны, лицо осунулось, под глазами темные круги. Она шла мне навстречу, а я даже не смогла вымолвить «Здравствуйте». «Здравствуй, Элечка», — тихо сказала она. «А я вот от Игорки иду. Ты же знаешь, что с ним, не так ли?» Я кивнула. «Все знают». Все переживают за моего мальчика. Скоро встанет на ноги. Вон сколько людей за него свечки ставят в церкви. В мое сердце словно нож воткнули. «Какой диагноз?» – прошептала я. Черепно-мозговая травма, перелом руки, сломаны два ребра. Вчера сделали трепанацию. Она вдохнула воздуха, а на выдохе разрыдалась на весь тихий двор. «Это ведь из-за меня все! Из-за меня его сбили!» «Тише, тише!» Я обняла дрожащую женщину, а она продолжала плакать в моё плечо и винить себя. «Во всем виновато мое сердце!» «Сердце?» — переспросила я. «Несколько лет назад у меня обнаружили редкое наследственное заболевание — синдром Бругады. Однажды я едва не умерла на глазах Егора. После приступа он настоял, чтобы я оставила работу. Он учился, таксовал. Подрабатывал охранником в ночных клубах, чтобы зарабатывать на лекарства и скопить денег на операцию, которую порекомендовали врачи. А потом он начал приходить побитый. Долго не сознавался, в чем дело. Но копилка начала быстро заполняться купюрами. Потом все-таки сознался, что участвует в этих боях без правил за деньги. Но завяжет с ними, как только накопит полную сумму на операцию. Почти накопил. Расплакалась женщина. «И себя загубил!» Я плакала вместе с ней. Что я наделала? А он еще разорял свою копилку на дорогого щенка Лабрадора, на серьги и другие подарки для меня. ой ой! Резко приложив руку к груди, застонала мама Сокола. «Что-то мне как-то...» Я едва успела ее подхватить. Тетя Оля, вы слышите меня?» Я наклонилась к ее лицу, «Очнитесь, что с вами? Помогите кто-нибудь, вызовите скорую!» Я кричала на весь двор, держа ее, как тряпичную куклу. К нам подбежал мужчина, сел на бордюр, переложил ее к себе на руки и закричал, «Скорее всего, инфаркт, звони в скорую!» Машина реанимации была во дворе через десять минут. Я передала тетю Олю в руки врачей, спросила, в какую больницу ее повезут». Завела домой фараона, прыгнула в свою машину и поехала в больницу.